Действие второе. А перед тем, как отключиться, он успел сказать, чтобы мы шли в музей истории. Кейтон в течение всего моего рассказа, нервно нарезавший круги вокруг меня, остановился и воскликнул. «Ну, конечно! Только там мы сможем найти подходящее оружие!» «Оружие?» — эхом повторил Наив. «А где находится этот ваш музей?» — деловито спросил Невил. «И как мы до него доберемся?» «Пешком доберемся», — буркнул Кейтон. «Музей находится на самом последнем этаже. Знать бы, какие мысли по этому поводу были у автомага». «Думаете, эту железку действительно стоит слушать?» — спросил непривычный тихий стил. Кейтон резко повернулся. «Эта железка умнее тебя как минимум в сотню раз!» «Да я просто спросил», — пожал плечами стил. «Вот будь добр, просто помолчи, пожалуйста, хотя бы некоторое время». Мы с братьями Викерс удивленно переглянулись. Нервничает наш куратор, еще как нервничает. А мы на каком этаже ты сейчас? Тихо поинтересовался у меня Нейл. Я почему знаю, ответил я. Меня, как и тебя, принесли сюда без сознания. И зачем нас принесли именно сюда? Это еще вопрос. Увидим нашего тролля, обязательно зададим ему этот самый вопрос, усмехнулся Нейл. Ладно, Кейтон, он небось, так и сидел здесь, со своим ненаглядным автомагом, когда произошло нападение. А стил ты как сюда попал? Где его заловили? Вопрос был весьма к месту, и мы не постеснялись задать его самому стилу. Так я из палаты вышел и решил заскочить в комнату по. ну, по делам. А когда вышел, башню как тряхнула? И ты тоже встретился с троллем? Радостно выкрикнул Наив. Именно. Вымученно улыбнулся Стил. «Точно!» – неожиданно вскричал Кейтон. «Телепорт у Ромиуса в кабинете! Если общий телепорт испортил предатель, то сомневаюсь, чтобы он добрался до кабинета высшего ремесленника». «Кажется, не все потеряно?» – с надеждой в голосе спросил Невилл. Кейтон в ответ лишь загадочно улыбнулся. «Первым делом нам нужно смыться отсюда, а то не ровен час троллю вернется с новой партией пленников. Уговаривать нас не пришлось. Жаль только, что дверь оказалась заперта». «Она не может быть заперта», — задачно сказал Кейтон. «Замок энергетический, а энергии нет». Вы этой двери скажите», — предложил Нейл. «Может, она поймет свою ошибку и откроется». Кейтон почесал затылок. «Знаете, ребята, а я говорил вам, что эти двери очень хлипкие». Намек понял, обрадовался Наив и пошел на разгон. «Попрощайтесь с дверью», — вздохнул Нейл. Он так иногда домой вбегал, когда очень голодный был. «Каждый раз от дверя оставались только одни щепки». Наив отошел на десяток шагов и с душераздирающим криком побежал к двери. Его тучная фигура на приличной скорости промчалась мимо нас. Раздался жуткий треск и... Наив пролетел мимо нас в обратном направлении на еще большей скорости. Опа! Наивил проводил его удивленным взглядом. Если это хлипкие двери, то какие же тогда прочные? Наивил со стилом пошли приводить чувство Наива, а мы с Кейтоном подошли к двери. «Ты смотри, а дверь ты здесь ни при чем!» Действительно, дверь растрескалась во всех направлениях, и сквозь трещины был виден пустой коридор. Единственное, что удерживало дверь на месте, это упор, которым служила длинная лавка. Я просунул руку в самую большую трещину и отодвинул лавку. «Милости просим», — произнес я и толкнул дверь. Она рухнула и разлетелась на кучу мелких кусочков. «Молодец», — прошипел Кейтен. «Тебя теперь только глухой не слышал». Интересно, а глухие тролли в нападении участвовали? И вообще, чуят сразу, когда Наив бился от двери головой, ему ничего не говорили. Вот, кстати, и он. Стил и Нейл вели под руки Наива. Голова немного кружится, пожаловался нам огненный мальчик. Давайте быстро в соседний коридор, скомандовал Кейтон. Быстро не получилось. Нет, мы-то бежали, что из сил, но возле телепортов нас опять перехватил тролль. «Я могу ошибаться, но, по-моему, тот же самый». Огромная туша вышла из телепорта, держа в каждой руке по одному человеку в синей ливреи. Причем держал он их почему-то за ноги. «Ух ты, новая добыча!» — обрадовался тролль. «Нет, погодите!» — он нахмурился и присмотрелся к нам повнимательней. «Это старая добыча убегает! Нельзя!» Тролль аккуратно, почти нежно положил на пол свою ношу и размашистым шагом направился к нам. «Что будем делать?» — нервно спросил я Кейтона. «Не знаю», — ответил он. «Увы, на этом этаже нет окон, поэтому выбраться отсюда, кроме как через телепорты, в принципе, невозможно». «Радостная новость», — вздохнул Невил. «Думаю, играть с ним в догонялки смысла не имеет. Тролли не устают. Викерсы не сдаются», — неожиданно заявил Наив. «Право же, этот парень в последнее время не перестает меня удивлять. Под добродушной глуповатой маской скрывается личность, достойная всяческого уважения». «Слушайте!» — стил удивленно посмотрел на нас. «Вы же обучались в школе искусств! Тролль, это же разве не противник?» «Да уж!» — пробурчал Нейл, в очередной раз, пощупав спуший лоб. «Это не противник, а стена ходячая!» Тролль тем временем подошел почти вплотную и посмотрел на нас сверху вниз. «Сами обратно пойдете или помочь?» «Это кто тут мусорит?» — раздался визгливый голос за спиной к троллю. Каменный тролль повернулся на голос и чуть не сел от удивления. «На нас!» «А ты кто?» – подозрительно спросил он. «Уборщик!» – радостно вскричал Наив. «Я же вам говорил, а вы не верили!» Мы с Невилом ошарашенно посмотрели друг на друга. «Ущипни меня!» – попросил Невил. Уборщик, завернутый с ног до головы в непонятный коричневый балахон, попинал два тела. «Кажись, живы!» – тем же скрипучим голосом ответил он. «Чего добром разбрасываетесь?» «Так ведь это!» – начал тролль. «Того не донес!» «Не донес», — передразнил уборщик и с легкостью поднял оба тела за шкирки. «А мне убирай потом». «Э-э-э...» начал приходить в себя тролль. Ты куда их понес?» «Знамо куда. К друидам оттащу, пускай чинят». Уборщик неторопливо понес тела в соседний коридор. Лица его видно не было, за коричневой тканью. Но, по-моему, он сейчас улыбался. Не знаю почему, но мне так показалось. «Нельзя к друидам!» — взрывел тролль и поспешил уборщику на перерез. Уборщик нес двух взрослых людей на вытянутых руках, совершенно не напрягаясь. Тролль перехватил его, когда он уже вошел в соседний коридор и скрылся за углом. На секунду тролль исчез из нашего поля зрения. Мы ожидали услышать звуки драки, грохот, крики, что угодно, кроме оглушающей тишины. В Тишину прервал громыхающий звук. Из-за угла медленно выкатилась каменная голова тролля. «Дракон, меня подери!» — тихо прошептал Стил. — Присоединяюсь, — согласился я. — Дракон тебя подери. Стил не сразу понял мою шутку или вообще не понял. Мы в впятером нерешительно подошли к углу коридора и выглянули. На полу лежали груды камней, которая еще недавно была троллем. На самом верху этой груды сидел уборщик и отряхивал ладони. — А пыль это пыль вздыхал он. — Однако, — судорожно сглотнул Кейтон, — надеюсь, он на нашей стороне. «Я на своей стороне», — тут же ответил уборщик противным скрипучим голосом. «Признаюсь, у меня возникли некоторые догадки по поводу личности этого уборщика. Такой силой может обладать только вампир. А в этой академии я встречал только одного представителя этого вида, не считая лисы, конечно». «Вельхиор?» — решил рискнуть я. «Где?» — рявкнул уборщик, моментально вскочив на ноги, но через секунду он вновь был совершенно спокоен. «Простите, старая привычка, еще не успел отыкнуть. Голос его почему-то уже не был столь противным и скрипучим. Скорее, наоборот, он стал мягким и приятным, как у всех вампиров. Показалось, попытался оправдаться я. Зато мою эстафету принял Кейтон. Кель? Скрадчиво спросил он. Ну вот, уборщик начал разматывать свои одежды. Уже и пошутить не дадут нормально. Только устроишься на хорошую, достойную работу. Как что-нибудь это и обязательно случится? «Так вот, куда ты пропал!» – обрадовался Кейтон. «Я так понимаю, своему старому знакомому». Уборщик медленно размотал коричневую ткань с головы. На вид он был приблизительно нашего возраста, но эти красные глаза – глаза потомственного вампира. Они пугали. Теперь я по-настоящему понял, что ему в виду Кейтон, когда называл Алису неправильным вампиром. «Пропал!» – переспасил вампир, мягко улыбнувшись. Ты что-то путаешь. Я не пропал, а трусливо сбежал, совершив неудачное покушение на императора. После этих слов нам бы уже полагалось криками «Да здравствует император!» хватать вампира. Но сила у нас осталась только на то, чтобы удивленно вытаращить глаза. А у Стила не получилось даже этого. Он просто очень сильно нахмурился.